Глава 15. Уже в начале 20 века верный был городом-садом, и сейчас Алмата всё ещё расцветала каждую весну, как невеста перед свадьбой. В апреле 80-х самые лучшие яблоневые сады в предгорьях Алатау, где строились прямоугольные коробки корпусов и общежитий университета, уже вырубили. Но оставшиеся кое-где деревья, с приходом тепла Как по команде выбросили в мир то там, то здесь белорозовые букеты и соцветия. А Монтай молча смотрит из окна общежития на это буйство жизни внизу и привычно думает о том, что бы еще сделать для карьеры. Как заместитель факультетского секретаря комитета комсомола, он сегодня дежурит в общежитии Юрфака, листает журнал «Юный техник» и скучает. В штабе студенческого оперативного отряда мертвая тишина. Только слышно, как этажом выше у кого-то играет музыка. Да в коридоре то и дело хлопают двери комнат. С ним, Турикуловым, сидят в таких же синих, а кодовских куртках еще двое студентов. Рябой, весь в оспинках и коричневатых пигментных пятнах на круглом лице, Ербол Утагенов. И усатый Джамбул Джумабаев. Вдруг дверь бесшумно открывается, и на пороге штаба появляется тощая студентка в халате и с растрёпанными волосами. "Ребята, там на вахте какие-то хулиганы пришли, ломятся наверх, говорят, что у них какой-то день варенья. Меня баба Зина послала вахтёрши. Идём?" Амантай натянул синюю куртку, а вместе с ней начальническое выражение лица. Они гуськом вышли из комнаты и с озабоченным видом потопали вниз. В фойе стоял шум и гвалт. Возле баррикады из стола и стойки занимала позицию баба Зина, вахтёрша. Подбоченясь загораживала проход своим могучим телом. Напротив неё бились в истерике супостаты, собственно говоря, это несколько девчонок и ребят с другого курса. Нарядно одетые, с цветами, но слегка подвыпившие. Они качают права особенно старается длинный курносый и очкастый парень с маленьким сморщенным как у обезьянки лицом не имеете права нас не пускать гречу и страстно словно с трибуны говорит он мы пришли на день рождения никаких нарушений не делали это самоуправство я без коменданта вас не пущу пусть она подпишет заявку а её сейчас нет отгавкивается баба Зина и выстрелив репликой оглядывается назад Не идет ли подкрепление? «А, вот и опричники пришли!» Вопит очкастый, увидев их. А кодовцев студенты не любят. И Амантай знает это. «Какие еще опричники?» Багровеет так, что коричневые пятна становятся незаметны ярбал, а усатый джамбул начинает поджимать пальцы в увесистые кулаки. Амантай это тоже за дело. Что за насмешки над ними? Но он молчит. Затаил обиду. Власть не может ввязываться в пьяную перепалку, это ниже ее достоинства. Поэтому сдержанно, напряженно, глухо спрашивает, что здесь за шум? Хотя давно уже понял суть этого банальнейшего, происходящего сто раз в день конфликта. Тут одна бойкая, накрашенная девица, затянутая до последней степени в узкие-узкие джинсы, оттесняет от стойки длинного и очкастого, подходит к нему вплотную, так что он чувствует волнующий запах духов, и томно произносит Амантай, мы, кажется, с вами знакомы через Розу. И пока он мучительно пытается вспомнить, где Розка, дядяна дочка, могла познакомить его с этой красивой казашкой, Таня, останавливаясь, излагает суть. Нас пригласила к себе на день рождения Альфия. Вахтёрша не пускает, говорит, нужно письменное разрешение коменданта. Амантай понимает, что вахтёрша в принципе не права. и, судя по всему, закусила у дела не от того, что нужен пропуск, а потому что ее не так попросили. Он уже давно усвоил, что любой, у кого есть возможность не пущать, старается с помощью этого права показать свою власть. Привыкнув к тому, что студенты ее просили, Бабазина, естественно, в штыки приняла городских, которые не кланяются, не заискивают перед нею. Точно так же ведут себя у нас миллионы администраторов, продавцов, охранников, милиционеров, кассирж, тех, кого по какому-то недомыслию или в насмешку над народом называют сферой услуг. Мгновенно оценив обстановку, Амантай понимает, что сейчас от того, как он поступит, будет во многом зависеть его репутация среди Роскиных друзей. Уже эта красотка всем расскажет. А Роскины друзья не из простых семей. Пустить пьяных значит поссориться с комендантшей, а не из простых семей. Не пустить, значит, Роскина компания так и будет считать его тупым, безмозглым аульным ментом. Пока он колеблется, мысленно решая, что выгоднее, позади раздаётся цоканье остренких каблучков, и вся компания начинает шуметь, голдеть, трястися и ржать. Вот она, именинница. Иди сюда, я тебя поцелую, Альфийка. Нас менты не пускают, выручай. кричит длинный так, что у него трясутся круглые очки на носу пипочкой. А Монтайр резко оборачивается, взмахнув чёрной чёлкой, и вдруг видит, ну змея проносится в его голове нечто восторженное, тоненькое, коротко остриженное, черноглазая белолицая метиска в облегающем красном платье с красными как кровь губами, вся в золоте, Быстро цокая каблучками, гибко работая узкими бедрами, боком спускается по лестнице к входу. Увидев всю компанию, она улыбается, протягивает к ним руки. Те тоже тянутся к ней с букетами цветов. Увидев ее, бабка Зина как-то сдувается, надевая на лицо фальшиво ласковую улыбку. — Ах, Альфеечка, а я и не знала, что они к тебе. У тебя день рождения? Поздравляю! Проходите, конечно, проходите. Но теперь уже Амантая возмущает, что его никто не спрашивает, будто его здесь нет. Стоп, подождите, восклицает он, обращаясь ко всем. А к ней больше всего. Это не в вашей ли комнате позавчера дверь сломали, и пьянка шла до самого утра, а? грозно вопрошает он. Но вместо того, чтобы сконфузиться или испугаться, Альфия смотрит на него так, будто вот только что сейчас увидела оценивающе ироническим взглядом. Мол, что это еще за чудо африканское здесь вопросы задает? И кому? Мне? Велик и ужасный? Они сталкиваются взглядами, и он видит, как в глазах ее зажигается огонек интереса к мальчику. Ресницы затрепетали, ноздри чуть вздрогнули, она вдруг ласково улыбается ему. Все это длится одно мгновение, так что никто, кроме них двоих, ничего и не замечает. Но Амантай чувствует, как от этого манящего призывного взгляда что-то внизу живота у него переворачивается, как будто какая-то давно зажатая скрытая пружина начала раскручиваться там, и он понимает пропал. Альфия произносит с кригоговоркой: "А вы тоже приходите на мой день рождения, я буду ждать". Ого, словно загипнотизированный отвечает он и кивает как китайский болванчик. Она удаляется с компанией, а он стоит и думает: вот это да. Настоящая торе княжна.